Глава вторая. Альбион, дорогой Альбион. Великобритания, начало 1980-х годов. Предприниматель и изобретатель Клайв Синклер выпускает ZX-80, ZX-81 и ZX Spectrum. Дешевые компьютеры гораздо более доступные, чем дорогой и громоздкий американский Apple II. Их резиновые клавиши навсегда впечатаются в пальцы английских геймеров, а сами эти 8-битные микрокомпьютеры на базе процессора Zilog 80 затянут целое поколение молодых любителей видеоигр в ад программирования. Самыми заметными первопроходцами станут Мэтью Смит, Джефф Минтер и другие. Проекты из Франции часто хвалят и критикуют за особый французский стиль. Странные игры с заумным и непонятным геймплеем, неудачные адаптации комиксов — серия «Баб Моран» от Infogrames, или же удачные «The Quest for the Time Bird от тех же Infogrames, необычные RPG, которые в этой необычности далеко ушли от японских аналогов того же периода, или творение с уникальной эстетикой, словно сошедшей со страниц «Metal Herland». С таким же успехом можно говорить и о британском стиле, поскольку английская игровая индустрия 80-х наводнила Францию своей продукцией и заметно отличалась от американской. Более того, для многих французских геймеров 80-х, включая автора этой книги, именно Великобритания стала страной мечты по части видеоигр, а вовсе недалекие США. На это повлияли Ocean, US Gold, Psygnosis, The Bitmap Brothers, Palace Software, Level 9, Magnetic Scrolls, The Assembly Line, Argonaut Games и другие студии-издательства, прославившиеся своим подходом к созданию игр и бескомпромиссными проектами, не вмещающимися в рамки типичных игровых жанров. Часто это были адаптации культовых фильмов — «Оушен» и их игры по «Робокопу» и «Взводу», или же проекты с безупречной эстетикой — знаменитый и нестареющий «Спитбол» от «The Bitmap Brothers». И почти всегда эти творения можно было считать инновационными. Даже коммерческая игровая адаптация «Взвода» порой удивляла своими авангардными эпизодами. Например, там был уровень от первого лица в коридорном лабиринте, который предвосхитил Wolfenstein 3 3D». Вернемся к началу 80-х. Несомненно, представители новой английской сцены уже были травмированы галлюциногенным монтажом Терри Гиллиэма из летающего цирка Монти Пайтона, охвачены видеопсиходелией, сформированы панковским принципом «do it yourself» — «сделай сам» и выкриками «no future» — «нет будущего» из песни Sex Pistols «God Save the Queen». В этой обстановке, напоминающей об эпизоде «Брандашмык» из сериала «Черное зеркало», где рассказывалась история Стефана Батлера, и находился Мэтью Смит, подросток, одиноко сидящий перед экраном и разрабатывающий «Мэнник Майнер» 1983, а затем и «Джет Сет Уилли» 1984, самые показательные и знаковые игры этого периода. Они представляли собой сложные платформеры с простыми целями — сбор предметов, разбросанных по уровням где противники принимали форму ножниц, кофейников, танцующих зайцев, бритвенных лезвий, ступней в стиле Монти Пайтона, биде. Главный герой Джет-Сет Уилли даже превращался в крылатую мышь, чтобы спастись от каких-то матрон, вышедших прямиком из комнаты страха. Мистично. В игре было несколько концовок. В первой Вилли засовывал голову в унитаз, во второй сбегала из особняка, но затем умирала от удара загадочной всемогущей силы — после чего на экране появлялась кровавая финальная надпись «Дай Mortal. Всюду прослеживалась критика религии. В церковном приходе, украшенном гигантским распятием, и в странных монахах с крокодилями лицами, которые угрожающе бродили по коридорам, люди с рыбьими головами из забытой инди-серии «Ла-ла-ленд» «La -la 2006 наверняка во многом обязаны этим образом, равно как и эксцентричным коллажем Терри Гиллиама. Дальше отметились такие разработчики, как Джон Джордж Джонс, Дьявольский злобные Go to Hell и Soft and Cuddly. Стивен Каргилл, сэр Лэнселот» И С. Броклхерст, Роллер-Костер. Зачастую эти подростки или юноши создавали игры, схожие с Manic Miner, но еще более безумные и бредовые, чем оригинал. В ответ на что Смит и выпустил Jet Set Willy, очередное культовое произведение из Англии середины 1980-х годов. Jet Сет Wheelie это как золотой век Бунюэля только без политической сознательности. Странное, беспорядочное произведение, брошенное без каких-либо церемоний прямо в лицо игроку. Даже обложка игры передавала яростную панковскую стилистику. На ней перепивший Вилли, засунув голову в унитаз, исторгал из себя шампанское. Во всем явно прослеживалось влияние Ральфа Стэдмана и его иллюстрации к книге «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» Хантера Томпсона. Банк и ЛСД оказали влияние на многие английские начинания первой половины 80-х, и в том числе на разработчиков, находившихся в этой среде. Так, игры в жанре шут up вечного хиппи Джеффа Минтера, вдохновленные культовыми аркадами, создавались как произведение мгновенного действия, свободные от любых предлогов, абстрактные по форме и цели, двигайтесь вперед, очищая экран от космических захватчиков. Простейший мотив. Майк Синглтон предпочитал великолепное смешение жанров. Его игры Dark Scepter, Midwinter или Lords of Midnight совмещают в себе элементы приключения, RPG и стратегии, а их мастерское техническое исполнение, гигантские спрайты или полная обработка трехмерных поверхностей в реальном времени только усиливала производимый эффект. Синглтон стремился не делать игры определенного жанра, а давать игроку инструменты, чтобы он мог рассказать свою историю, пережить личные победы, неудачи и смерти. Мел Краучер в своих игровых проектах исследовал неожиданные способы выражения. Например, в Deus Ex Machina мы с помощью некоторых мини-игр следуем за человеком от его рождения до смерти. А сам этот путь сопровождается записанным на кассете саундтреком, где чередуются песни, диалоги и монологи. Настоящая синтетическая рок-опера. В игре «Элит» и ее продолжениях Дэвид Брэбин открывает перед юными исследователями космоса бесконечное пространство из пикселей и трехмерных сеток. Наконец, в застенках Ultimate Play the Game, предшественницы будущей компании Rare, братья Стемперы как могут дробят само понятие аркадной игры, ее механики и формы, чтобы впихнуть все это в рамках слишком ограниченного ZX Spectrum. И тут появляется Питер Малинье. Из ниоткуда, почти запоздало там, где никто его не ждал, и выпускает папилос.